«Да», — сказала Элен бесстрастно. «Не очень-то удобно говорить такие вещи сестре, девушке». «Продолжай». «Нет, она в самом деле была очень славной. Просто она изголодалась по любви. Именно по любви, а не по сексу. Она рассказала мне о семье, о своем, то есть вашем отце, как хотел учиться вместе с тобой». По всему ее телу пробежала дрожь. Она с трудом сохраняла видимость спокойствия. Так продолжалось у нас некоторое время. Пауэлл говорил теперь более свободно. Она действительно любила меня, в этом я уверен. Я как-то пожаловался, что у меня не осталось ни одной пары теплых носков, и она связала мне целых три. Он смотрел вниз и царапал ногтем поверхность стола. Я тоже любил ее но иначе. В моей любви была большая доля жалости. Где-то с середины декабря она стала заводить разговор о замужестве. Сначала косвенно, намеками, потом пришло Рождество. Я собирался провести его здесь, в блю -Ривере. У меня ведь нет близких, кроме двоюродных сестер в Чикаго и нескольких товарищей по флотской службе. А Дороти хотела, чтобы я поехал с ней в Нью-Йорк, и представился членом ее семьи. Я сразу же отказался, но она снова и снова заводила речь об этом, и мы в конце концов поссорились. Я сказал ей, что еще не готов связать себя брачными узами. Она возражала. Многие мужчины женятся в 22 года, и если меня волнует будущее, ее отец подыщет для меня хорошую работу. Но мне не нужны подачки. У меня есть свои планы, и я человек самолюбивый. Она сказала, что я недостаточно ее люблю, и я допускаю, что она была права. Она распускала нюни и говорила мне все то, что обычно говорят девушки в подобных случаях. Потом она передумала, признала, что была не права Нам действительно нужно подождать и пока сохранять прежние отношения. Но я постоянно чувствовал себя виноватым и решил, что раз уж мы почти расстались то надо сделать разрыв окончательным, и это будет благом для нас обоих. Пролилось еще немало слез, но я стоял на своем, а через пару дней она уехала на каникулы в Нью-Йорк. — Да, все Рождество Дороти была в плохом настроении, — сказала Элен. — Была какой-то вздорной, раздражительной, нарывалась на ссору. Когда каникулы и закончились, дело приняло дурной оборот. Нам приходилось часто встречаться на занятиях, и потому я решил, что хватит с меня с и подал заявление о переводе в Нью-Йоркский университет. Заметив в выражении ее лица недоверие, он спросил, в чем дело? Ты мне не веришь? Я могу доказать, у меня есть бумаги, свидетельствующие о том, что я действительно некоторое время учился в Нью-Йорке. Еще есть письмо от Дорди которое она написала, когда возвращала браслет, мой подарок. «Нет», — задумчиво сказала Элен, — «я тебе верю, и это плохо». Он посмотрел на нее, не понимающий, и сказал, «Еще до моего отъезда, в начале января, она начала встречаться с другим парнем». «С другим?» — лен подалась вперед. «Да, я его с ней пару раз видел». Я тогда подумал еще, что для нее, в конце концов, это не стало таким уж большим ударом. Уезжал я с чистой совестью. Кто он был, этот другой молодой человек? Не знаю. По-моему, на одно из занятий мы и с ним ходили вместе. Ну дай мне закончить. О ее самоубийстве я узнал только 1 мая. Нью-Йоркские газеты уделили ему не более десяти строк. Я тут же бросился на Таймс-сквер, где продают все провинциальные газеты, и купил кларион. Потом всю неделю покупал ее, чтобы узнать содержание записки, которую она тебе послала. Но они так ничего и не опубликовали, не дали никакого объяснения, почему она наложила на себя руки. Можешь себе представить, что я чувствовал? Конечно, мне не верилось, что все произошло только из-за меня, Но все-таки я посчитал себя главной причиной. У меня все начало валиться из рук. Я ни одного экзамена не мог сдать спокойно. Пытался себе внушить, что это из-за перехода в другой университет. Поэтому в прошлом сентябре я решил вернуться в Стоддарт. Отчасти мне хотелось, наверное, избавиться от чувства вины. Но я ошибся. Как только мне попадалось на глаза одно из мест, где мы бывали вместе с Дороти, или этот треклятый муниципальный центр, я твердил себе, что это ее собственная вина, что любая другая на ее месте легко преодолела бы нервный срыв. Но... но ничто мне не помогало. Мое сердце болело все равно, и я никогда бы не смог заглянуть в эту шахту. Мне сразу вспоминается Дороти. «Это я могу понять. Мне тоже было тяжело сегодня?» «Нет», — угрюмо сказал павел — «ты никогда не поймешь, каково это — чувствовать ответственность за чью-то смерть». Он замолк, увидев грустную улыбку, Элен. «Чему ты, интересно, улыбаешься?» «Так, ничему. Ничему». — Ты сказала мне, что причиной самоубийства была ее беременность. — Прекрасно. Я знаю, это тебе покажется диким, но для меня это большое облегчение. — То есть я думаю, что она была бы жива, если бы мы не расстались. Но я же не мог предугадать такой трагический поворот событий, правда? — Всему есть предел. чувствую вины тоже. — Если копаться до бесконечности... Обвинить в ее смерти можно кого угодно. Он одним глотком допил остатки виски в своем стаканчике. — Я вижу, ты уже не торопишься в полицию. — С чего тебе вообще взбрело в голову, что Дороти убил я Но кто-то же убил ее, — воскликнула Элен. Пораженный чувством, которое она вложила в эти слова, павел молча смотрел на нее. Склонившись к нему, она рассказала все о странностях записки, о свидетельстве о рождении, о свадебной примете. Когда она закончила, он покачал головой и сказал, — Бог мой, это действительно не может быть просто совпадением. — А ты не припомнишь случайно имени того другого молодого человека, с которым ты ее видел? — Нет, я видел его лишь мельком. Причем было это в январе, уже начались экзамены, и студенты на занятия не собирались. А потом я сразу уехал в Нью-Йорк. — И ты не видел его потом, когда вернулся? — Не знаю, не уверен. — Стоддарт, очень большой университет. — А вот что до имени, то в течение часа я могу его установить, — сказал он с улыбкой. — Видишь ли... У меня есть его адрес. «Как я тебе уже сказал, — продолжал он, — я видел их всего два раза. Второй раз это было в небольшом ресторанчике неподалеку от университетского городка. Признаться, не ожидал встретить там Дороти. Студенты туда почти не ходят». Как только она заметила, что я сижу у стойки бара, то склонилась к нему, стала поглаживать по руке, условно, хотела всячески показать мне, что у нее появился новый кавалер. Скажу прямо, мне это было неприятно, а за нее неловко. Вскоре они встали и пошли к выходу. Две девушки, сидевшие рядом со мной, проводили их глазами, и когда дверь за ними закрылась, одна из них сказала, что он очень хорош с собой. Вторая с ней согласилась, а потом сказала что-то вроде «В прошлом году он гулял с такой-то. Похоже, его интересуют только девушки из богатых семей».